Леди Сатофа умолкла и подлила мне камеры, видимо, чтобы информация лучше усваивалась. Не уверен, что это действительно так работает, но с полной кружкой всяко веселее «Невероятные вещи вы рассказываете», — наконец сказал я. «Только что-то тут не сходится. Я имею в виду, мне по-прежнему непонятно, зачем вы попросили меня присмотреться к шиншийским принцессам. Что в них может быть такого, что я увижу, а вы нет?» Она пожала плечами да я сама толком не знаю просто учитываю что у каждого из нас есть свои сильные и слабые места поэтому мало ли я совсем не уверен что леди сатофа ханимер принадлежит к числу людей которым я могу сказать да ладно тебе хватит выкручиваться поэтому промолчал но с таким выразительным лицом как у меня совершенно не обязательно говорить чтобы ты ни было вслух кроме разве что числительных и имён собственных их никакая мимика не передаёт». «Ладно», — вздохнула она, — «на самом деле ты прав. Я тебе ещё не всё рассказала, потому что рассказывать толком нечего. Но это ничего такого рода, что тебе о нём всё-таки лучше узнать». «Что-то вы нынче мастер не то парадокса, не то интриги, не то всего сразу. Ну или я так отупил от светского щебета, что перестал вас понимать». «Да просто понимать пока нечего. Я сегодня на редкость невнятно Хожу кругами вместо того, чтобы прямо сказать. «Видишь ли, я беспокоюсь за этих шиншизских девочек. Есть вероятность, что у нас, в Йехо, им грозит опасность. Не спрашивай, какая именно. Я, правда, не знаю. И никаких объективных причин для этой опасности нет. Во всяком случае, я их не вижу. Есть только несколько фактов, которым при желании легко найти объяснения Но лично я его до сих пор не нашла. Совсем я тебя запутала?» «Ладно, слушай. Сейчас будут факты. И только они». «Я подумал, что перейти, наконец, к фактам очень милосердно с её стороны». «Время от времени принцессы получают продолжительный отпуск и отправляются путешествовать. Так поступают, если не все, то подавляющее большинство. Пользуются возможностью развеяться и посмотреть мир. К нам, в Йехо, они приезжают довольно редко». В эпоху орденов и первые годы после принятия кодекса им было настоятельно рекомендовано воздержаться от посещения Соединённого Королевства. Запрет отменили почти сто лет назад, убедившись, что жизнь у нас вошла в нормальное русло. Но привычки проводить здесь отпуск у шиншильских принцесс до сих пор не сложилось. Скажем так, для них это не самый популярный маршрут. Но всё-таки изредка девочки к нам приезжают. На моей памяти, после окончания войны за кодекс, такое случалось примерно две дюжины раз. Может быть, чуть больше, неважно, не о том речь. А о том, что были три загадочных случая. Даже не знаю, как сказать, исчезновение, пропажи без вести или просто побега. Девчонки в ближней свите шиншиского халифа избалованные и бесшабашные. От них чего угодно можно ожидать. Собственно, сам халиф тоже так о них думает. И все его подданные, включая шиншизских посланников в разных странах, на которых лежит обязанность по мере возможности присматривать за путешествующими принцессами. И сами они друг о друге тоже думают так. Поэтому ни одно из внезапных исчезновений не закончилось расследованием. Я хочу сказать, ни в полицию, ни к Джуфину с просьбой отыскать пропажу Шиншицы не обращались И сами, как я понимаю, особо не искали Если девчонка куда-то пропала, не предупредив подруг Значит, ей так захотелось Какой смысл портить человеку удовольствие? Если не вернулась к стопам халифа по истечении срока отпуска Очень жаль, но так тому и быть Силы принцесс на придворной службе не держат «Если никому из близких не прислала ни письма, ни подарка, ничего не поделаешь, значит, она без нас не скучает», — так рассуждают шиншийцы. Они по-своему правы. Строго говоря, даже не по-своему, а просто правы. Прекрасный подход. Однако иногда люди попадают в беду, и тогда оказывается, что этот прекрасный подход имеет свои недостатки. Лучше бы кто-нибудь бесцеремонно совал нос в наши дела. То есть в моей, пожалуй, всё-таки не стоит» просто из сострадания к носу. Но то я, а то неразумные девчонки, сгинувшие в чужой стране. Не все вместе, а по очереди. Одна в прошлом году, перед самым твоим возвращением. Другая — за полгода до неё. А третья, то есть хронологически первая, около двух лет назад. Я навела справки, неофициально, конечно, а задействую дружеские связи при Шиншизском дворе. И вот что выяснила. Во-первых, ни одна из исчезнувших во время визита в Ехо принцесс до сих пор не объявилась и весточки никому не прислала. Во-вторых, принцессы регулярно откалывают подобные номера, когда едут в отпуск компании, если им надоедает общество подруг, или заводится местный дружок, или просто хочется приключений. Но в положенный день беглянки обычно возвращаются во дворец. Они, видишь ли, любят придворную службу. Деньги и привилегии, которые она им приносит, а больше всего — самого халифа. Их легко понять. Мурана Кутай-ан-Арума и правда замечательный человек. А в-третьих, за всю историю существования ближней свиты было несколько случаев, когда беглянки так и не возвращались на службу. Но все эти случаи, в конце концов, разъяснились. Одну нашли мёртвой в каком-то Чингайском притоне. Был страшный международный скандал. Едва уладили. Да и то, мне кажется, только потому, что обе стороны не смогли придумать, как им на таком расстоянии друг с другом воевать. Это и правда довольно затруднительно. Есть в мире государства, расположенные ещё дальше от границ Шиншийского халифата, чем Чингая, но их по пальцам можно пересчитать. Вторая прислала халифу письмо с извинениями, аж из Таруна, и свой портрет с новорождённой дочкой, нарисованный мужем-художником. Халиф прослезился от умиления и велел отправить беглянке подарки. Ну, это обычное дело у них. Третья, представь себе, просто проснулась где-то в горах Тубура. Оказывается, во сне случайно встретилась с тамошними сонными наездниками. И так им понравилось, что они её с собой увели, причём целиком, вместе с телом. Что само по себе удивительно, но всё-таки далеко не первый в истории с новической магией прецедент. Ну и так далее, всего сейчас не упомню. Факт, что только от принцесс, исчезнувших во время отпуска в Йехо, до сих пор ни слуху, ни духу. Ни записки, ни засушенного цветка в конверте, ни хотя бы трупа, ничего хотя времени прошло не так уж много. Это я и сама понимаю. Та счастливая новобрачная сперва почти три года молчала, а спящая целых шесть лет проспала. Но... «Слушайте», — сказал я, — «может, я чего-то важного не учитываю, но вы, это же всё-таки вы, я имею в виду, если вы беспокоитесь о чьей-то судьбе, неужели не найдёте способ узнать, как у этого человека дела? Хотя бы в общих чертах». «Да уж найду, конечно». — неохотно согласилась леди Сатофа. — Но на этот раз не нашла. Я неоднократно смотрела в их сторону своим верхним зрением. — Верхним зрением? — переспросил я. — Это терминология древних и приём из их арсенала. Подробности тебе пока ни к чему. И не делай такое трагическое лицо. Всему своё время. Не надо спешить. Тебе, если по уму, не мешало бы для начала лет хотя бы на сто забыть примерно половину из того что уже умеешь, а не новые фокусы разучивать. Поэтому пока просто поверь на слово. Посмотрев в сторону человека своим верхним зрением, я обычно получаю интересующую меня информацию о нём. Не в деталях, а вообще о представлении. Кто жив, кто мёртв, кто здоров, кто весел, кто страдает физически или душевно, кто встал на губительный для него путь или, наоборот, отыскал верный... «Мне этого совершенно достаточно. Детали я, положа руку на сердце, ни о чьей жизни знать не хочу». «И что с исчезнувшими принцессами? Вы увидели, что их больше нет?» — спросил я, изо всех сил стараясь сделать вид, будто совершенно не огорчён её отказом учить меня новому трюку. «Я всё-таки очень жадный. Как бы ни сходил с ума от собственного могущества и явного переизбытка чудесных умений, а всё равно всегда хочу ещё». «Их больше нет?» «Очень точно сказано». «Слишком точно, сэр Макс. Гораздо точней, чем мне хотелось бы. Видишь ли, когда я смотрю верхним зрением на умерших, я явственно вижу, что после смерти путь продолжается. Не всегда ясный и радостный, хотя именно у некоторых мертвецов я наблюдала такое победительное ликование, какое у живых редко встретишь. Но что касается пропавших девочек, когда я смотрю в их сторону», «Не вижу вообще ничего. Как будто их не только нет, но и никогда не было в мире. Но они были, я не сошла с ума. Их существование даже подтверждено документами. Вот уж не думала, что однажды буду вынуждена хвататься за эти грешные бумажки, как за последний аргумент. Может быть, дело и правда в их происхождении от грёз, порождённых красной пустыней. Но... Всё-таки вряд ли. На своём веку я повидал немало людей, рождённых, скажем так, не совсем традиционным образом. Выдуманных, приснившихся, примирещившихся, превращённых, заново овеществлённых при помощи магии, как твой приятель Трики, созданных всего одним случайным заклинанием, как наша Базилио. Я не раз смотрела на таких людей верхним зрением, в том числе после их смерти и до сих пор была совершенно уверена, что по большому счёту разницы нет. Но справедливости ради, с дочерями Красной пустыни и их потомками я до сих пор дела никогда не имела. Так что они и правда могут оказаться исключением. Но это я выясню в самое ближайшее время. Попрошу устроить мне личную встречу с великим халифом и с его ближней свитой. Посмотрю на девчонок вблизи. «Ну и ты тоже на них посмотри, сэр Макс, и вообще приглядывай за ними, как можешь». «Ну как? Совершенно не представляю, в чём может заключаться мой пригляд. Всюду за ними ходить, но их больше двухсот, и пока одни спят, другие гуляют по городу, а третьи окружают халифа а я один». «Соглядата из тебя примерно как из меня мать улыбнулась леди Сатофа. «Будь даже тебя двести штук, а принцесса всего одна, толку всё равно бы не вышло». Поэтому делай то, что тебе лучше всего удаётся. Просто симпатизируй этим шиншизским девчонкам и желай, чтобы у них всё было в порядке, чтобы никто из них больше не пропадал. Твоё желание — неплохая защита, лучше доброй половины известных мне заклинаний. В этом я не раз убеждалась. Поэтому, собственно, позвала тебя на кружку камеры и рассказала о своём смутном беспокойстве. Постарайся его со мной разделить». Если при этом девчонки тебе понравится, будет совсем отлично. А если они окажутся не в твоём вкусе, беспокойся о них просто ради меня». «Да не вопрос», — вздохнул я. «Вот если бы вы попросили меня ни в коем случае не беспокоиться о принцессах, мне пришлось бы из уважения к вашей просьбе взять отпуск и устроить тур по куманским притонам. Возможно, хоть в одном из них сыскалось бы волшебное зелье, способное меня успокоить, не прибегая к отсечению головы. «Боюсь, ты питаешь необоснованные иллюзии», — усмехнулась среди Сатофа. «Не так уж они хороши, эти уандукские зелья. И тебя, в лучшем случае, просто усыпят. Но не хотела бы я оказаться подушкой, на которой будет лежать твоя голова». «Ну, нам-то с вами того и надо. В смысле, чтобы моё беспокойство о шиншийских принцессах ничем нельзя было унять. Можете на меня положиться. К моменту отъезду халифа с компанией я как раз посидею, и у меня начнёт дёргаться глаз». «Спасибо, сэр Макс», — серьезно сказала Сатофа. «Я рада, что у девчонок теперь есть такая защита. Видишь, от растерянности я делаю сую верной и хватаюсь за тебя, как юная лесная колдунья за старый передник, памятуя, что у бабки в этом переднике все всегда получалось, а значит, получится и сейчас». «Стать временно исполняющим обязанности передника вашей бабки — это какая-то запредельно головокружительная карьера. Кто бы мне лет десять назад сказал?» Расставшись с леди Сатофой, я тут же отправился к резиденции шиншийских гостей. Сложно сказать, зачем. Некоторая наивная прямолинейность мне и правда присуща, но она обычно не переходит в глупость. То есть я и правда хотел увидеть шиншийских принцесс. Сейчас же, безотлагательно. Как будто срочность что-то изменит. Но при этом вовсе не рассчитывал, что они всей толпой тут же вывалятся на встречу с криками «Ура! Сам сэр Макс пришёл на нас поглазеть!» и застать принцесс гуляющими вокруг дома я не слишком надеялся. Время-то уже позднее, а в округе нет ничего интересного, кроме, собственно, самого Творца. Но тут мне, надо сказать, повезло. Две девчонки в широченных штанах стояли неподалеку от входа, который сейчас представлял собой совершенно удивительное зрелище. Полукруглую дверь невидимого первого этажа оставили приоткрытой, В холле горел яркий свет, и всё это вместе выглядело, как будто в темноте над самой землёй повис сияющий огненный серп. Принцессы курили причудливо изогнутые трубки и довольно громко кого-то обсуждали. «Да ладно тебе, задница толстая, зато знаешь, какие он пишет стихи!» Я прошёл мимо, не замедляя шага, чтобы их не смущать. Девчонки не обратили на меня внимания, но когда я, скрывшись с заросшими неподалёку деревьями, быстренько стал невидимым и вернулся, чтобы рассмотреть их получше, Одна как раз говорила, «Даже тот голодранец, который только что прошёл мимо, мог быть настоящим злым угуланским колдуном, как из книжек. Ты ему такая «Доброй ночи, сладкий засранец», а он такой зырк и взглядом испепелил. Здесь вообще от каждого чего угодно можно ждать, представляешь? Но от этого почему-то не страшно, а весело. Я сперва не очень хотела ехать, а теперь так рада, что попала сюда». Из услышанного я сделал два вывода. Во-первых, я срочно хочу почитать все эти удивительные шиншизские книжки про нас, злых угуланских колдунов. А во-вторых, мне, похоже, всё-таки придётся всерьёз заняться своим гардеробом. Настоящего модника из меня хоть убей не выйдет, но голодранец — не совсем тот имидж, который мне жизненно необходим». За голодранца я с девчонками поквитался, воспользовался преимуществами своего невидимого положения и обрушил на их головы дождь из мелких уродливых разноцветных жаб, которые, впрочем, ещё в полёте становятся цветочными лепестками, и уже в таком виде плавно опускаются на головы жертв. Этот умопомрачительный трюк мой друг трикилай однажды разучивал по случаю очередного праздничного утренника для детей-полицейских. А я оказался рядом и нечаянно запомнил заклинание — Да и кто бы на моём месте не запомнил. Трикки его раз сорок, наверное, повторил. Впрочем, заклинание оказалось чрезвычайно полезное. Сэр Джуффин когда я опробовал на нём новое умение, был так шокирован, что чуть знахарей не позвал. Ну и девушкам оно очень нравится. Я много раз проверял. Вот и шиншийские принцессы завизжали, сперва с перепугу, а потом от восторга. И, обнявшись от избытка чувств, принялись скакать под этим лягушачьим цветочным дождём в точности, как детишки на празднике. А ведь только что курили и обсуждали задницы, как взрослые серьёзные дамы. Но я заранее знал, чем дело кончится. Меня не проведёшь. В общем, программу «Минимум» я выполнил. Полюбил шиншийских принцесс всем сердцем. Не только этих двух, а сразу всех. Оптом. Чего мелочиться. Сердце у меня вместительное, втиснуться как-нибудь. Я собирался ещё какое-то время понаблюдать за курящими принцессами, вдруг полюблю их ещё сильнее. Или просто что-нибудь важное внезапно пойму. Но в этот момент мне прислал зов сэр Шурф и сообщил, что намерен безотлагательно усладить мой слух отборными шиншизскими оскорблениями двадцать третьей степени. Немыслимое искушение. Кто бы устоял.